Мэри. Глава 22. Мэри постоянно твердила, что хочет навестить Маргарет. Раз в пару месяцев родители разрешали ей проводить в Денвере выходные, если Гэри не улетали в какой-то из других своих домов. Летом 1976 года Гэри оплатили Мэри две недели в лагере Дженнива-Гленн воспитанники которой разыгрывали тщательно продуманные сценарии по мотивам легенд о рыцарях круглого стола или преданий американских индейцев. Впервые в жизни, надолго оказавшаяся вдали от родителей и от Джима, Мэри получила возможность расслабиться, приспустить маску и забыть о происходящем дома. В конце своей первой смены Мэри позвонила домой и умоляла, чтобы ее оставили на следующую. Гэри оплатили ее пребывание в лагере на все восемь недель. До поступления в колледж она приезжала туда каждое лето. В конце летнего сезона чита Читагэри на пару недель открывала свои монтанские угодья для целого отряда детей своих родственников и знакомых. В их числе была и Мэри. Они со Сьюзи Гэри хулиганили на пару, тайком попивая пиво из запасов Сэма. Мэри по-прежнему обескураживала, что Маргарет живет такой жизнью постоянно, а ей приходится просить и умолять, чтобы приехать в гости. Но когда Мэри стала постарше и получше узнала семью Гэри, они с Сэмом стали беседовать о ее будущем. Каждый раз Мэри говорила, что хочет сделать что-то для всеобщего блага, А Сэм отвечал одинаково. «Хочешь делать что-то в этом духе? Зарабатывай деньги и раздавай их». И Мэри, и Маргарет обожали поездки в Монтану. Но если для Маргарет Монтана стала еще одним местом, где она чувствовала себя не совсем как дома, то Мэри эти поездки давали представление о том, какой может быть жизнь при отсутствии необходимости возвращаться к родителям. Долгое время Мэтт управлял всеми светофорами Колорадо Спрингс. Затем он объявил, что он Пол Маккартни. В 1977 году, после припадка в доме Гэри, Мэтт бросил курс керамического искусства в Ларетта Хейтс и теперь сидел дома вместе с Дональдом и Питером. Для двенадцатилетней Мэри, единственного здорового ребенка, остающегося в родительском доме, Мэтт уже не являлся защитником и покровителем. Он стал частью проблемы, источником опасности. Как-то раз Питер изводил Мэри, и она позвала на помощь Мэтта. Родителей не было дома. Дональд тоже отсутствовал. Два брата схлестнулись в гостиной, так же, как в свое время это делали Дональд и Джим. Как только пошли в ход кулаки, Причина драки потеряла значение. И Мэтт и Питер разошлись не на шутку. В обоих появилось какое-то зверство, что-то прежде невиданное для Мэри. Она была уверена, что они поубивают друг друга. Для подобных ситуаций существовал единственный стандартный ход, уже хорошо известный Мэри. Она ринулась в родительскую спальню, заперлась и вызвала полицию. Как раз в этот момент к ней стал рваться Мэт. Полиция в доме его совершенно не устраивала. Она сидела, дрожа от ужаса, с телефоном в руке, а Мэт, некогда самый любимый ее брат, пытался выломать дверь. Полицейские приехали раньше, чем он смог добраться до сестры. Они увезли Мэтта в больницу. Для Мэри это был первый случай, Когда она ощутила себя ответственной за госпитализацию брата, ей казалось странным, что после стольких лет злости к ним всем она чувствует себя виноватой. А еще Мэри удивлялась тому, что она действительно не хотела, чтобы братья искалечили друг друга, несмотря на накопившуюся обиду, ей было не все равно. Мэтта впервые положили в поебло. 7 декабря 1978 года. Через пять дней туда же угодил Питер. В третий раз за год. В тот год Дональд тоже то ложился, то выходил из Пуэбла. Трое братьев Гелвин одновременно лежали в разных отделениях одной больницы и далеко не в последний раз. С тех пор, оказавшись наедине с Мэттом и Питером, Мэри всегда запиралась в родительской спальне, пока домой не приходил кто-то еще. Питер был всего на 4 года старше Мэри. На все предложения домашних он реагировал неизменно отрицательно, отказывался от любой помощи и игнорировал все советы. Он никогда не считал, что нуждается в лечении и сомневался в том, что каждые три недели ему действительно требуется инъекция флуфеназина. К 1978 году, когда Питеру исполнилось 18 лет, персонал больницы Пайкспик уже хорошо знал всю семью Гелвин и в первую очередь Мими, неистово защищавшую всех своих сыновей. В промежутках между амбулаторными приемами Питер жил в родительском доме пока ему это не надоедало. Иногда он становился настолько невыносимым, что его выгоняли. Тогда Питер отправлялся бомжевать под какой-нибудь мост или добирался автостопом до Вейла и околачивался в центральной части городка. В 1978 году Питер побывал в больнице примерно шесть раз. Очень недолгое время. Он провел в специализированном интернате Кэс в Колорадо-Спрингс, куда его не приняли обратно после самовольной отлучки. 2 июля ссора с родителями по поводу приема флуфинозина закончилась тем, что Питер разбил четыре панорамных окна. Впоследствии он рассказывал, что на самом деле не собирался скандалить, но как-то так получилось. Мими и Дон В очередной раз вышвырнули его из дому. Однако теперь он был уже достаточно взрослым для госпитализации в государственную психиатрическую больницу в Пуэбло. За время трех госпитализаций Питера сотрудники Пуэбла познакомились с обеими сторонами его личности. Он мог быть милым, приятный, живой, ориентирующийся в ситуации и опрятный молодой человек который правильно повел себя во время беседы. Но если речь заходила о семье, общая линия его поведения становилась выраженно грандиозной и параноидальной, а далее воинственной и крайне враждебной. Питер заявлял, что его приглашали на строительство тоннеля Эйзенхауэра, потом говорил, что решил поработать несколько недель горнолыжным инструктором, вскользь упоминал что недавно выполнял лыжные трюки на съемках телесериала «Ангелы Чарли». Тоннель Эйзенхауэра – один из самых высоких автомобильных туннелей в мире, пробитый в горах штата Колорадо на высоте 3401 метра над уровнем моря. Порой медперсоналу приходилось применять к Питеру смирительную рубашку, а когда ее снимали, он сразу же совершал попытку побега из больницы. Однажды ему удалось добраться до Ордуэя, маленького городка на тысячу жителей, в 60 километрах к востоку от Пуэбло. Там он кинулся на машину, потом попытался запрыгнуть на проезжавший грузовик и в итоге чуть не попал под колеса. В следующий раз Питер сообщил, что он агент секретной службы английской королевы. На данный момент... Пациент представляет собой настолько глубоко погруженного в себя психического больного, что беседовать с ним бесполезно и непродуктивно, гласит один из отчетов психиатров. Однако, столкнувшись с раздражительностью, капризностью, легкой гиперактивностью и манипулятивностью Питера, врачи предположили, что, возможно, у него вовсе не шизофрения, а биполярное расстройство. Такой пересмотр диагноза означал появление новых проблем. Крайне сомнительно, что Питер станет регулярно принимать литий, который тогда наиболее широко применялся при лечении этого заболевания. Кроме того, литий – один из немногих психотропных препаратов, опасных даже при незначительной передозировке. А значит, Питеру нужно не только соблюдать порядок приема, но и делать мониторинг содержания лития в крови. Это представлялось маловероятным. А флуфеназин все же обеспечивал его более-менее стабильное состояние. Поэтому врачи решили оставить диагноз шизофрения, заключив, что это различие в данный момент не имеет никакого практического значения. В течение нескольких последующих лет Питеру прописывали лекарства от шизофрении, хотя вполне возможно, что он страдал совершенно другим заболеванием. Когда Дональд не сидел дома или не находился на амбулаторном приеме в психиатрической клинике Пайкспик, он по-прежнему разгуливал по окрестностям и проходил по 200 с лишним километров за неделю. Наряду с религиозными фантазиями и проповедями Эти прогулки оставались постоянным атрибутом его жизни. В отличие от мест работы, которые исчезали, не успев толком появиться. Правда, время от времени скитания заканчивались для Дональда неприятностями. В сентябре 1978 года его доставили в Пуэбло после выяснения отношений с продавцом магазина спорттоваров. Он остался в больнице почти на три месяца после заявления, что вообще-то ближе к Рождеству собирается эмигрировать и отказаться от гражданства. Спустя год Дональд снова попал в Пуэбло после ссоры с медсестрой в клинике Пайкс-Пик. На этот раз он заговорил о том, что многочисленные звезды в небесах указывают ему на особые объекты на Земле которые необходимы для обладания адской притягательной силой. Дональд верил, что нужно найти эти объекты, разбить, растереть в пыль и съесть. Его выпустили из больницы 7 января 1980 года, а уже в марте он снова оказался там. Шестая госпитализация в Поэбла за последние 10 лет случилась после того, как терпение Дона и Мими лопнуло, и они велели ему найти себе другое жилье. Оказавшись в больнице, Дональд начал громогласно взывать к Иисусу. Неоднократно увеличение доз аминозина почти не производило эффекта. Его выпустили в июне, когда состояние удалось стабилизировать в результате применения нейролептика локсапин. Однако в ноябре Дональд снова вернулся. Он прекратил прием препарата и бодрствовал по 18 часов в сутки, разгуливая по дому нагишом и испуская яростные вопли. Он снова думал о Джин и называл ее своей женой. А еще Дональд заговорил о пистолетах и ножах. Согласно больничным записям, Мими и Дон испытывали страх перед своим старшим сыном. Они хотят, чтобы Дональд точно знал, что они его любят, но не могут принять к себе, пока он не будет стабилизирован медикаментозным способом. Джон работал учителем музыки Вайдаха. Некогда главный авантюрист семьи Ричард старался начать собственный бизнес в Денвере, Братья хоккеисты Марк и Джо были вроде бы недалеко, в Боулдере и Денвере соответственно, но на достаточном расстоянии, чтобы не видеть самого худшего. Марк, когда-то семейный шахматный вундеркинд, глубоко переживал случившееся с Мэттом и Питером, его партнерами по хоккейной команде. Водитель аэродромного топливозаправщика Джо жил тихой жизнью, хотя и выказывал тревожные признаки душевного расстройства. У него наблюдалась некая оторванность от реальности, проблемы с пониманием базовых социальных сигналов. А еще Джим. Главное правило дома было вполне очевидным. Мэри не должна заговаривать ни о чем подобном, ни при каких обстоятельствах. Однако она видела, что происходит с ее родными. Она злилась из-за этого, хотя где-то в самой глубине души и готовилась стать следующей. Став постарше, Мэри перестала скрывать свое раздражение. Ей почти 13. Она уже не маленькая девочка. Теперь она отчаянно, без малейшего стеснения колотила в стену по ночам, пытаясь заставить Дональда утихнуть. Мэри замечала и другие перемены. Она чувствовала нарастающую дистанцию между матерью и отцом. Казалось, что теперь Мими не более чем сиделка при своем супруге. Однажды мать вообще уехала на несколько недель погостить у своей сестры Бетти на восточном побережье, оставив Мэри наедине с отцом и братьями. Просто дезертировала и бросила мими наверняка заметила насколько не по себе мэри узнала этот внутренний гнев и возможно даже стала с ним солидарна и стала выбираться с дочерью на шопинг в город и на чаепитие к подругам. Не произнося ничего подобного вслух, мими старалась сблизиться с мэри, дать ей понять, что она тоже любима. Мэри невольно обнаружила что радуется общению с матерью отдельно от всех остальных. Хотя она считала, что больше всего на свете хочет сбежать прочь, возможно, на самом деле Мэри нуждалась именно в ощущении родства, простой любви, не осложненной ни загадками, ни опасностями.